Господство боярства Так новгородское боярство оставалось руководителем местной политической жизни во всем продолжение истории вольного города. Благодаря тому с течением времени все местное управление перешло в руки немногих знатных домов. Из них новгородское вечи выбирало посадников и тысячских. И их члены наполняли Новгородский правительственный совет, который, собственно, и давал направление местной политической жизни. Читая новгородскую летопись, легко заметить это господство боярской аристократии в Новгороде, которое является даже с признаками замкнутой правительственной олигархии. В продолжении XIII века Новгородская Вече 23 раза выбирала посадника. На эту должность выбрано было пятнадцать лиц, так как некоторые посадники по нескольку раз смещались и вновь выбирались на должность. Десятеры из них принадлежали к двум знатным фамилиям, из которых одна шла от новгородского боярина Михалка Степанича, а другая имела своим родоначальником другого новгородского боярина Мирошку Нездинича. Оба они были посадниками в Новгороде в конце XII века и в начале 13 столетия. Обе эти фамилии постоянно враждовали между собой, стоя во главе двух враждебных политических партий. Михаил Чтичи были вождями софийской стороны, где преимущественно сосредоточивалась новгородская и боярская знать. Э, не издиничи верховодили демократической торговой стороной, где обыкновенно поднимались восстания новгородских меньших людей против боярства. Значит, первенствующая должность новгородского посадника в продолжении XIII века оставалась почти исключительно в руках двух боярских фамилий. и Из фамилии Михалчичи в продолжении двух столетий с конца XII века до конца XIV века выбрано было 12 одних посадников, не говоря о других важных должностях, которые замещались членами того же боярского дома. Так противоречие, укоренившееся в политическом строе Новгорода, привело к тому, что этот вольный город при демократических формах своего устройства стал аристократической республикой, и местное общество, вечно неспокойное и недоверчивое к своей знати, во все время своей политической вольности оставалось в руках немногих знатных фамилий богатых капиталистов.